Эпилог. Он едет в следующей кабинке фуникулёра. Им стоит только оглянуться, и они его заметят. Он единственный из всех пассажиров прислонился к окну спиной и не смотрит на пейзаж. Перед ним небольшая группа арабов, они передают по кругу бутылку воды и быстро переговариваются. Время от времени они указывают на что-то сквозь грязное стекло: шале, церковь, развалины какого-нибудь сарая. Его они не замечают. Никто на него не смотрит. Позади него швейцарская семья: мать, отец и две девочки не старше 10. Девочки одеты в яркие лыжные костюмы, и радужные полосы сминаются при каждом движении. Та девочка, что по младше, рыжая и веснушчатая, живёт набитый всякой всячиной багет, прижавшись щекой к груди старшей сестры. Мать фотографирует их, а отец раздражённо вздыхает. В руках у него лыжные палки, а за спиной рюкзак. А через руку перекинуто толстое пальто. Да. Никто не смотрит на него, когда он вытягивает голову из-за спины рабов, чтобы взглянуть на Элен. Она улыбается и жестикулирует, разговаривая со своим бойфрендом, явно в приподнятом настроении. Такой он не видел её уже долгое время. Она его не замечает, как не замечала в отеле, не замечала у бассейна длины Ряне. Не заметила, чья рука лежала у неё на спине. Чья рука её толкнула? Ну и хорошо. Его вполне устраивает анонимность. Спешить ведь некуда. Лучше всего дождаться того, когда человек расслабится, чтобы застать его в расплох. Это самый сладкий момент. Крохотное пространство между счастьем и страхом.